Глава четвертая. Таран. После того, как немцы сменили направление главного удара с Москвы на южное, разведывательные полеты тоже изменили вектор не на запад, а на юг. Командование хотело знать, что происходит в немецких тылах. Подготовка к наступлению длится не меньше месяца. Завести боеприпасы, горючее, провизию, медикаменты, где-то их складировать. Сараем здесь не обойтись. И видимые следы подготовки всегда можно обнаружить. Повышенная активность автотранспорта, появление танков и штурмовых орудий. Понятно, что их маскируют ветками, маскировочными сетками, а то и стогами сена. Однако при косом освещении рано утром бронетехника выделяется тенями. С чего это вдруг на ровном поле десятки холмиков? Или на лугу за день появилось полсотни стогов сена, если колхозов нет? а у жителей немца угнали всю живность, в Германию или съели, и сены селянам не нужно. Помогали партизаны. У немцев на любой технике, танках, автомашинах, тягачах, были обозначения дивизии в виде трафаретных рисунков. Слона, тигров, прыжки, орла. Как только появлялась техника с рисунком, которого раньше в этой местности не видели, партизаны по рации сообщали. Какой рисунок какой дивизии принадлежал в разведгруппе уже знали, делали выводы какая дивизия переброшена на данный участок фронта. Из многих мелких донесений, фотографий авиаразведки, допросов пленных, перехватов радиограмм складывалась общая картина. Но и немцы не зевали. Бомбардировщики наши вылетали на бомбежке как минимум одним звеном в три самолета, а чаще эскадрилии в девять самолетов. Так и бомбовый удар мощнее и воздушным стрелкам отбиться проще. Для прикрытия бомберов в 1942 уже давали истребительные прикрытия. А если в немецкий тыл летит одиночная пешка, либо другой бомбардировщик, значит, это разведчик, и его надо сбить. Если от одного-двух мессеров удавалось отбиться, то от двух пар шансов не было. Да еще в 1941-1942 годах немало летчиков и штурманов при покидании подбитой пешки сгубила радиоантенна. Шла над от фонаря кабины к шайбам обоих вертикальных рулей. Сбрасывают с подбитой машины фонарь, вываливается с кабины летчика или штурман, его воздушным потоком швыряет на провод. Раз и головы нет, проводом как пилой срезало. У борт стрелка, кабины между проводами и таких трагедий не было. В конце сорок го с заводов пошли уже переделанные машины, при сбросе фонаря провода антенн слетали. А еще в 1941-1942 годах немецкие летчики играли в благородство. Наших летчиков на парашютах в воздухе не расстреливали. Впрочем, наши летчики так не делали вообще. А с 1943 года немцы, если позволяла обстановка, пытались сбитых летчиков расстрелять. Все советским ВВС урон. Летчик подготовить долго, сложно и дорого. До 1943 года уровень подготовки немецких летчиков превосходил квалификацию советских. В наших летных школах курсанту давали 30-40 летных часов. Взлет, полет по кругу, посадка и всегда давали возможность пострелять на полигоне, побомбить. Немцев в летных школах обучали по 300 летных часов, да еще теория. Инструкторами выступали эксперты, как немцы называли своих асов. В наших летных школах инструкторами зачастую были закончившие эту же школу с отличием, без летной практики и фронтового опыта. Люфтваффе вступила в войну с СССР, имея боевой опыт в Испании в 1937 году, в боях с Польшей и Англией. В Советском Союзе почти все летчики, воевавшие в Испании, были репрессированы. Опыт передавать было некому. Только изучили карту района полетов, как приказ на разведку. Самолет готов, исправен, заправлен. Взлетели. Набрав 800 метров, Павел убавил обороты мотором с максимальных до 1800. На таком режиме скорость крейсерская. Бензин расходуется экономно, ибо пролететь предстояло по длинному маршруту. Кружок в тысячу километров, максимальная дальность, если не собьют. О плохом старались не думать. Дурные мысли иногда материализовывались. До заданных целей шли на высоте 8 тысяч метров, прячась за облаками. Погода полету благоприятствовала. Облачность высокая, случись худые налетят, есть где спрятаться. У истребителей запас топлива невелик, долго кружиться, выжидать не смогут. Над обусловленным заданием районом снизились до четырех тысяч метров. Штурман фото отщелкал. Снова набрали высоту, перелетели на полсотни километров южнее. Опять снижение ровный, проход по кругу для качественной съемки. Только Матвей произнес, баста, возвращаемся. Как борстрелок доложил, вижу двух худых. Уйти на пикирование не удастся. п 2 при пикировании на 70 градусах развивает до 700 километров в час. Но и худые такую же скорость. Но при выводе пешки из пики она просаживается еще метров на 600-800. И в этот момент перегрузки запредельные, самолет и экипаж никакие эволюции совершать не в состоянии, и худые воспользуются моментом. Лучше лезть на высоту, к облакам. Хотя скороподъемность у Мессеров выше, все же есть шанс спрятаться, уйти. Двигателем максимальный газ штурвал на себя. Пешка большую часть топлива уже израсходовала, вверх полезла легко, но истребители догоняли. Послышался звук пулеметной очереди. Сначала стрелял бортстрелок, потом присоединился штурман. Плохо, значит, истребитель уже на хвосте, близко. Моторы на максимальных оборотах, уже две минуты ревут, еще минуты, и надо снижать нагрузку, иначе не сдюжат. А внизу пока оккупированная территория. Справа разрыва снарядов. Повернул Павел голову. На правой плоскости три дыры с человеческую голову размером. Пешка самолет живучий. Павел видел, какие иной раз возвращались на аэродром бомбардировщики. Нет живого места. Удивительно, когда лететь смог. Строчит шкаш штурмана. Басовито стреляет у бт стрелка Облака уже близко. Все. Вылетели в белую пелену, по стеклу капли поползли. Видимости никакой. Едва проглядываются концы крыльев. Облако тянулось довольно далеко, а заканчивалось почти сразу попадали в другое. Павел посчитал повезло. Снова попали в разрыв облаков. Экипаж осмотрелся, истребителей не видно. «Штурман, место!» Матвей определился по местности, сверил с карты, доложил координаты и курс на аэродром. Павел от услышанного приуныл. Далековато они забрались, хватило бы бензина на обратный путь. Мессеры заставили отклониться в сторону, в облака. Кабы не они, уже линию фронта пересекли. Павел перевел рычаги газа и шага винтов в экономный режим. Через полчаса миновали линию фронта, уже на душе спокойнее. Если вражеские истребители атакуют, наши смогут быстро прийти на помощь. Ближайший аэродром, где базируются Яки, в 15 километрах. С тревогой поглядывал на стрелки указателей топлива, они почти лежали на нуле. Из подвесного бака топливо давно выработано, уже из основных их последние литры уходят. У моторов аппетит отменный. Самолетные баки вмещают 1484 литра топлива и подвесной 335 литров. И всего этого высокооктанового бензина хватает на тысячу с небольшим километров дистанции. Чихнул, но продолжил работу левый двигатель. «Матвей, где ближайший аэродром?» «Через пять километров, ложный. Сесть там можно, но полоса короткая». «Ложные аэродромы делали, чтобы отвлечь внимание немецких авиаразведчиков и бомбардировщиков от основных. Почти каждый полк, а уж авиадивизия, так обязательно имели такие». Стояли деревянные макеты самолетов, небрежно замаскированные. Ходили люди. Иногда такими аэродромами пользовались истребители, как аэродромом подскока, своего рода засады для возвращающихся с бомбежки немцев. Только вправо подвернуть 20 градусов надо. Еще раз чихнул левый двигатель. Павел по подсказке штурмана изменил курс. 20 градусов вправо. Почти сразу увидел впереди посадочную полосу. Начал плавное снижение. Полоса ближе и ближе, уже видны плохо замаскированные самолеты, фигурки людей. Высота уже 300 метров, и вдруг в небо взмывает красная ракета, запрещающая посадку. Павел бы с удовольствием ушел на свой аэродром, а топлива не хватит. Выпустил шасси и закрылки в посадочное положение. Моторы сразу оба заглохли. Винты по инерции еще покрутились несколько секунд и остановились. Сразу стал слышен свист ветра в проводах антенн, лопастях стоящих винтов. Когда двигатели работают, этих звуков не слышно. Самолет держится в воздухе за счет скорости. Упала скорость, крылья уже не создают подъемной силы, и высота стремительно снижается. Все же удалось дотянуть до начала полосы. Не очень ровная, для бомбардировщиков не приспособленная, с неровностями. Но все же не лес, не болото или другие неудобья. Пешка покатилась по полосе. Павел давил на педаль, тормозил. За секунды, пока был на полосе, пока не остановился бомбардировщик, пробил пот. Обидно разбить самолет, добыв важный разведданные, уйдя от мессеров, совершив посадку уже на своей земле. Остановились в 40-50 метрах от деревьев. Пару минут Павел сидел, силы как-то сразу покинули. Первым пришел в себя штурман, открыл нижний люк, опустил трап. «Командир, ты че застыл? Все хорошо, сели удачно». Так к самолету уже бегут бойцы. Сигнал ракеты подавали, потому как для бомбардировщика полоса короткая. Однако, когда увидели, что двигатели не работают, винты стояли. Поняли, ситуация у экипажа критическая. Вторым на землю выбрался борт-стрелок, последним – Павел. К нему старшина обратился, самый старший по званию. «Товарищ командир, аэродром ложный». «Знаю, выбора не было, топливо кончилось. Мне бы телефон с полком связаться». «Это можно». Пока шли к землянке, Павел видел свежие воронки от бомб. Не зря свой хлеб бойцы ели, купились немцы на обманку. Через фронтовые коммутаторы, потратив не меньше десяти минут, связался со штабом своего полка, объяснил ситуацию. «Если бензин подвезем взлететь сможешь, постараюсь, тогда жди». Пока Павел ходил звонить, бойцы под руководством штурмана самолет развернули носом на посадочную полосу, потом стали набрасывать маскировочную сеть. Потом экипаж напоили чаем. Своей кухни у бойцов не было, обед привозили в термосах на грузовике. Ложный аэродром обслуживал всего отделение солдат. Грузовик с двумя бочками бензина прибыл часа через два. Благо, что захватили с собой ручной насос для перекачки бензина. Тут уж бойцы постарались, качали по очереди. Но все равно времени ушло много, через час темнеть начнет. Пока шла заправка под приглядом штурмана, Павел пешком прошел до конца полосы. «Кратковато, еще бы метров сто». А хуже того, за грунтовой полосой уже кустарник растет. Взлетать на максимальных оборотах и, едва оторвавшись, сразу убирать шасси, чтобы не зацепиться за препятствие. Взлеты, и особенно посадка – самые сложные и опасные элементы полета. Надо поторапливаться, для ночной работы полковой аэродром не приспособлен. Как только закончилась заправка, Павел скомандовал. Маскировочную сеть снять, экипаж по местам. Бойцы живо стянули сеть. Хорошо, что для запуска мотора не нужен автостартер. Есть такой на специальном грузовом автомобиле. На пешке запуск пневматический, сжатым воздухом. Один оборот винта, другой, и вот уже схватил, заработал громко, выбросив дымный выхлоп. Запустил второй мотор, минут 10 прогревал до рабочей температуры воды и масла. Если взлетать на непрогретых моторах, они будут не додавать мощности, и взлет может закончиться катастрофой. Закрылки на взлет, ноги с педали убрал, отпуская тормоза. Самолет начал разбег, вздымая за собой клубы пыли. Моторы ревут, скорость нарастает. Пора. Потянул немного штурвал на себя, почувствовал, как перестал трясти. Это колеса оторвались от неровного грунта. Сразу ручку повернул на уборку шасси. Штурвал уже сильнее на себя. Устарник пронесся под брюхом. Ура! В воздухе все получилось, но напряжение было велико. Штурман курс. 190. Принято? Заложил плавный вираж. Полковой аэродром за спиной и немного в стороне. Большую высоту не набирал. Лету 10-12 минут, если ничто не помешает. Из-за надвигающейся темноты в воздухе уже ни наших, ни немецких самолетов. Добрались без происшествий. Только сели и зарулили на стоянку, как техники сняли с самолета кассеты со снятой пленкой, унесли в фотолабораторию. Данных ждало командование. Павел в штаб доложил о полете, о вынужденной посадке. И сразу всем экипажам в столовую. За весь день утром скромный завтрак, в желудке сосало. И спать. За сегодняшний день выпало много событий, причем не самых приятных. Пришлось понервничать. Утром всю местность затянула туманом, вылетов не было. Если взлететь бы еще удалось, то найти при возвращении свой аэродром не получилось. Да еще механики огорчили. На самолете повреждения от обстрелов, которые надо устранить. Политрук сразу собрание устроил о текущем политическом моменте, потом прослушали по радио сводку софинформбюро. Пока новости нерадостные, немцы развернули наступление на восток, через Донские степи к Сталинграду, бои идут серьезные. И второе направление на юг, к Грозному, к нефтяным месторождениям. Еще силен немец, но не было уже той растерянности и неуверенности в собственных силах, как год назад, летом 41-го. Появился опыт боевых действий, научились бить немца. Уступали еще врагу в качестве авиатехники, в тактике, в пилотировании, ибо в полках много молодых пилотов, у которых малый налет. Им бы еще с опытным инструктором в училище летать, а их самые самое пекло бросили. Но уже чувствовалось, промышленность перестроилась, с каждым днем растет выпуск боевой техники, боеприпасов. Заводы технику усовершенствуют, учитывая замечания эксплуатантов. Усиливается вооружение, растет мощность моторов, а стала быть и скорость самолетов. Идет негласное соревнование, и немцы улучшают модели самолетов и наши. Мессер 42-го года уже не тот, с которым немцы начали войну с СССР. Впрочем, так же, как и Як-1. Из военного дневника Франца Гальдера, с 1938 года начальника штаба сухопутных войск Германии. С 1940 года генерал-полковник Вермахта. Снят с должности в 1942 году из разногласий с Гитлером. Гальдер имел хорошее военное образование, военное училище, а затем и военную академию, боевой опыт. А Гитлер воевал в Первую мировую войну в чине ефрейтора, в военном деле понимал слабо, но генералов не любил и поучал. В начале войны с Советским Союзом ошибки в планировании операций исправлялись опытными генералами за счет превосходства в боевой технике и отработанной тактике. К середине войны превосходство в технике сошло на нет, а советские командиры учились быстро. Гальдер подводил итоги боевых действий за период с 22 июня 1941 года по 21 июня 1942 года. В плане людских потерь 271 612 военнослужащих было убито, пропало без вести 65 730 человек. Это безвозвратные потери без учета раненых, многих из них удалось вернуть в строй. Немцы учет вели скрупулезный, наши командиры до конца войны этому не научились. Где погиб боец, где похоронен? Немцы 1 июля обошли горшечные. В окружении оказалась 102-я бригада 4-го танкового корпуса. Танкисты отчаянно дрались в течение двух суток, сковывая силы немцев. В ночь на 3 июля остатки бригады прорвались к своим. 2 июля немцы прорвали оборону советских войск танковыми клиньями на глубину до 80 километров. Между Брянским и Юго-Западным фронтами образовалась значительная брешь, немцам открылся путь на Дон и к Воронежу. В ночь на 3 июля силы 5-й танковой армии генерал-майора Лизюкова сосредоточились к югу от Ельца. В его армии 530 танков, и генерал ждал приказа наступлений. Удар его армии при поддержке пехоты по левому флангу наступающих немецких войск мог оказаться решающим, резко изменить обстановку, нанести врагу значительные потери. Однако из штаба фронта Лизюков задач не получал. Немцы получили сутки для развития наступления. Лишь 4 июля в район Ельца прибыл начальник генштаба Василевский, лично поставил задачу Лизюкову. Но время уже было упущено. Танки Гота уже прорвались к дону. Наша 40-я армия попала в окружение. Перехватить коммуникации врага, лишить Гота подвоза боеприпасов и топлива не удалось. На исходный рубеж для атаки к означенному времени вышел только 7-й танковый корпус генерала Ротмистрова. Остальные наступали с хода, поодиночке. Удара мощным кулаком не получилось. Немцы встретили советских танкистов мощным артиллерийским огнем, успев подготовить противотанковые позиции. Боевые операции сухопутных войск успешны, если командование их планирующие обеспечено в полной мере данными о противнике. Значительная их часть добывается авиаразведкой, особенно на глубине 200-500 километров от линии фронта. Так далеко не забираются в поисках ни полковые, ни дивизионные разведчики. До войны специалистов для авиаразведки обучали в московской спецшколе. Даже выпускали самолет-разведчик Р-5. В 1940 году в Гомеле организовали военное училище аэрофотослужбы, где готовили техников и механиков, фотолаборантов, дешифровщиков. В начале войны училище эвакуировали в Давлеканово, Куда в 1942 году перебазировали и Таганрогское авиаучилище. Они были объединены, организовано военно-авиационное училище разведчиков. Зачастую на короткие трехмесячные курсы дешифровщиков направляли летчиков и штурманов после ранений, признанных негодными к строевой службе. В годы войны действовали 20 отдельных разведывательных авиаполков и авиаэскадрилей. Также во многих строевых авиаполках имелись самолеты-разведчики. В бомбардировочных полках это были п 2 в истребительных ЯК-7. У этого самолета имелась двойная кабина, ибо самолет проектировали как учебный. В нее удачно устанавливалась фотоаппаратура. Главным недостатком такого ЯКа был малый радиус действия. Позже стали устанавливать дополнительные подвесные баки, увеличив дальность полета. Чтобы всех уровней требовали данных. Разведчики делали в день по несколько вылетов в разные районы и области, перед своим фронтом и соседним. Потому что немцы обычно прорывались на стыках фронтов. Они захватывали пленных, отлично знали, где стык, и ударно наносили туда. Впрочем, так делали и наши. Но пока наступательные действия чаще вели немцы, и Красной армии приходилось обороняться. Экипажам самолетов-разведчиков приходилось рассчитывать на свои силы. У истребителей дальность полета вдвое меньше, чем у пешек, и сопровождать они могли только в ближайшем немецком тылу. Поэтому летный состав с большим вниманием слушал прогнозы метеорологов. Была такая служба в авиаполках и дивизиях, и зачастую прогнозы не давали точные. Направление и силу ветра, осадки, облачность. Осадки в виде снега или дождя резко ухудшали качество фотоснимков и в плохую погоду на разведку не вылетали. Либо, если командование категорически приказывало, летели на малых высотах, 100-200 метров, и обстановку оценивали визуально, проще говоря, своими глазами. В непогоду действия авиации, в том числе боевой, затруднены. Для пехоты и танков самое благоприятное время для передислокации, подтягивания резервов, можно не опасаться ударов с воздуха. Но для экипажа разведчиков малая высота опасна, даже удачная очередь из пехотного пулемета может привести к пожару или катастрофе. Пробоины, но не критичные, привозили на фузеляжах всегда, механикам было чем заняться. А в хорошую погоду донимали истребители. Завидев разведчика, немцы по рации вызывали истребителей. То, что это разведчик, сомнений не вызывало. Во-первых, самолет один. На бомбежку вылетали как минимум звеном из трех самолетов или эскадрильи из девяти. В 1942 году бомбардировщики на боевые задания летали под прикрытием истребителей. Ну и поведение одиночного самолета тоже выдавало в нем разведчика. Либо шел как по линеечке, либо ходил над районом галсами, делая снимки больших площадей. Если разведчика сбивали за линии фронта, редко кто из экипажа возвращался. Или погибали при посадке, или попадали в плен. При покидании самолета с парашютом немцы активно искали экипаж. Ибо на карте штурман отмечал колонны войск, артиллерийские батареи и прочие секреты. Ежели Красная Армия уже знает расположение позиций, надо оборудовать на новом месте, иначе разбомбят или партизаны взорвут. В 1942 году в Белоруссии партизанское движение уже развернулось. Помощь Красной Армии была существенной. Во время наступлений немцев подрывали мосты, пускали эшелоны под откос, затрудняя вермахту подвоз боеприпасов и топлива. В наступлении каждый день задержки с подвозом этих материалов важен. Но гибли и над своей территорией. В один из дней Павел готовился к вылету, обходил самолет, осматривал. Одна из пеших полка пошла на взлет. Павел проводил ее взглядом. Бомбардировщик набрал едва сотни метров высоты, как со стороны его хвоста показалась пара мессеров. Видимо, вели свободную охоту. Сходу атаковали, выпустили по пушечной очереди и сразу исчезли. Зенитчики отреагировать не успели, слишком быстро все произошло. На взлете и посадке любой самолет уязвим. Скорость невелика, высота мала, возможности маневрировать нет. Подбитый мессерами самолет сразу охватило пламя. Баки полные, да еще и подвесной бак снизу, полный боекомплект на борту. Никто из горящего самолета не выпрыгнул, да и покинул бы кто-нибудь из экипажа машину. Шансов спастись никаких, слишком мала высота, парашют не успеет раскрыться. Так и врезалась пешка на глазах у всех в землю. Взрыв, во все стороны обломки, огненный столб. Пожарная машина к месту падения помчалась, люди побежали. Но к месту пожара из-за высокой температуры не подступиться да еще боеприпасы рвутся, опасно. Отступились. А когда пожар погас, только оплавленные остатки конструкции, в которых самолет узнать можно. На экипаже и обслуживающий технический персонал гибель экипажа и самолета подействовал угнетающе. От членов экипажа ничего не осталось, даже кости сгорели в пламени. Радиолокаторов или постов наблюдений не было, да и будь посты, связи нет. В Красной армии в первые два года войны со связью беда. Радиостанции далеко не на всех самолетах или танках. На бронетехнике для связи, передачи команд – флажки. И куда ни посмотри, недочеты, ошибки. Радиостанции недостаточно, автомашин для перевозки пехоты тоже фактически нет. Все больше пешком. О срочной переброске войск речи нет. А какие автомашины есть, так обычные, не со всеми ведущими осями и малой грузоподъемности. Образец грузовика неприхотливого, с высокой проходимостью и грузоподъемностью – Увидели только с поставками по Лендлизу из США. Виллис для командиров и студебейкер для пехоты и артиллерии. А немцы пешком не ходили. Мотоцикл, бронеавтомобиль, грузовик. В худшем случае велосипеды для небольших команд, саперы, военной полиция. На технике батальон или полк за пару часов на сотни километров перебросить можно. Красноармейцы это расстояние за 2-3 дня проходят ибо не колечные, а с грузом боеприпасов, на собственном горбу разобранные на части минометы несли, пулеметы. И так во всех родах войск. Недостатки в полной мере проявили себя во время финской войны 1939 40 х годов. Но командование, партийные военные, ни анализа глубокого не сделал, ни выводов. «Шапками закидаем, воевать будем на чужой территории малой кровью», так говорили Буденный, Ворошилов и другие маршалы, не обремененные знаниями академии. Экипаж Павла получил задание на разведку железной дороги на оккупированной территории. Любое задание имеет свою специфику. Например, для определения оживленности движения надо пролететь на железной дороге, делая сплошное фотографирование на участке в 400-500 километров. Дистанция выбрана не случайно. Именно столько проходит эшелон за сутки. Зная, сколько пройдет поездов за это время, можно приблизительно определить грузооборот. А еще визуально и по фото можно определить перевозимый груз. Например, поезд для перевозки личного состава имеет около полусотни вагонов. И когда он стоит на станции, видна масса людей. Размяться вышли, набрать воды во фляжке, набрать еды в котелки из вагона кухни. В воинских эшелонах кухни есть всегда. Немцы перевозили личный состав в обычных пассажирских вагонах, в отличие от воинов Красной Армии. Их перевозили в теплушках с надписью «40 человек или 8 лошадей». Санитарные поезда имели белый круг и красный крест. Такие обозначения на стенках и крышах для авиации. Экипажи с боевой техникой почти сплошь из платформ. В составе их обычно 30-40. Техника под брезентом зачастую можно угадать, танки везут или пушки. Эшелоны с боеприпасами имеют 25-30 грузовых вагонов. Во-первых, такие эшелоны имеют большой вес, а главное взрывоопасны. Случись такая беда в случае диверсии или бомбежки на станции, То и станция будет разрушена, и небольшой город. Также отчетливо различимы цистерны с топливом, как визуально, так и на фото. Нашим дешифровщикам приходилось делать поправки на грузоподъемность. Немцы после захвата территории сразу же перешивали железнодорожную колею на Европейскую, чтобы можно было вести груз из Антверпена, Парижа или Берлина сразу до ближних тылов Восточного фронта. Русская колея была 1524 мм, а европейская 1435 мм. Казалось бы, не велика разница. Однако объем вагона на советской и немецкой железной дороге разный, как и грузоподъемность. Дешифровщикам это обстоятельство приходилось учитывать. Отечественная теплушка НТВ, нормальный товарный вагон, вмещала 18 тонн, а немецкий двухосный вагон – 12 тонн. Были четырехосные вагоны. Наши имели грузоподъемность 60 тонн, а немецкий – 50. Но немецкий эшелон с боеприпасами 30-вагонного состава Берет на 300 тонн меньше советского. Момент существенный. От объема завозимых запасов можно предположить массированность наступления противника. Еще на подлете к цели штурман сказал. Слева 90 наблюдают клубы пыли. Павел повернул голову. Точно пылит и сильно. Так демаскирует себя механизированная колонна. Танки, грузовики, тягачи. Отметь. Уже, командир. Как бы ни задание, отвернул бы сейчас влево, посмотрел, что передвигается. Мотоциклисты такой пыли не поднимут. Обычно немцы в прорыв вводят мотоциклистов. Они ведут разведку местности и по рации наводят авиацию на узлы сопротивления. А еще окружают населенные пункты, ведут активную стрельбу, поднимая панику. Население, зачастую новобранцы в воинских подразделениях поддаются панике, бегут из села или районного городка. 500 километров над железной дорогой — это 1 час 10 минут лета. Вышли к исходной точке, прошли над станцией. Штурман начал делать снимки. Разведка железнодорожного сообщения — самый рискованный вид для экипажей. Час висеть над железной дорогой, как самоубийство. Уже через 10 минут с немецких аэродромов взлетят мессеры. Для летчика одно хорошо, с курса не собьешься, отчетливо видны с высоты рельсы, они как нить ариадны. Павел осматривался по сторонам. Влево-вправо головой, влево-вниз тоже обзор хороший. Вправо-вниз хуже, сиденье пилота влево смещено, а штурмана сзади и правее. Штурман воздушное пространство осматривать не может. Его дело сейчас делать фото. И от качества его работы зависит выполнение задания. Павел не только вражеские истребители высматривал, но и облачность поблизости, чтобы в случае опасности в облаке спрятаться. Немцы долго сторожить его не смогут, запас топлива невелик. То ли немцы бросили весь свой четвертый воздушный флот на поддержку в воздухе наступающих на дон частей, то ли какая-то накладка вышла, а только успел долететь Павел до последней намеченной точки маршрута. Штурман радостно заорал. «Баста! Все отснял, разворачиваемся!» Нет слов желания. На радостях Павел вираж заложил крутой, почти поставив самолет вертикально на крыло. И радость сразу померкла. Слева четыре точки, довольно быстро приближаются. Мессеры! Против четырех истребителей у одиночной пешки шансов нет. Впереди немного левее по курсу на угру облачность выше курса на 2000 метров. Вопрос в том, что случится раньше: пешка доберется до облаков или ее настигнут вражеские истребители. Газ максимальный, штурвал совсем немного на себя. Если высоту набирать резко, потеряешь скорости. Штурман, бор-стрелок, приготовится к отражению атаки. Это Павел по самолетному переговорному устройству. Оба знают свои обязанности и следят за задней полусферой без напоминания. Из расходов в большую часть топлива самолет легко набирает высоту. Но у п 2 максимальная скорость 452 км в час, а у Мессера на 200 км больше. Одновременно открыли огонь штурманный борт стрелок. Уже понятно, что до Доме 109 метров 200-250. Истребители разделились. Одна пара висела на хвосте, другая стала набирать высоту. Понятно, хотят сверху с пикирования расстрелять борт стрелка и штурмана, а потом стрелять по самолету. Очереди грохотали, почти не переставая. Да облако уже рукой подать. Разрывы пушечных снарядов сзади. Черт. Пулемет борт стрелка, смолк. Но пешка уже в облако влетела. Штурман, что со стрелком? Фонарь разбит, его не вижу. Павел попробовал вызвать стрелка по внутренней связи, СПУ. Не отвечает. Из экипажей пешек стрелки несли самые большие потери. Истребители сначала старались убить стрелков. У истребителя вооружение: 20-мм пушка и два пулемета. У борт стрелка один пулемет винтовочного калибра. Спереди немецкого летчика прикрывает моторы бронестекло. Для пульшкасса немец почти неуязвим. Вот в профиле или в другой проекции другое дело. Но немцы не подставляются, знают сильные и слабые стороны своего самолета, как и самолетов противника. И у немцев, и у наших ВВС есть испытательные станции, где испытывают трофейную технику, облетывают, проводят учебные бои, потом разбирают, есть ли технические новинки. Немцы – нации технически продвинутые. В авиации первые новинки появились у них. Например, синхронизатор для пулеметов, стреляющих через плоскость вращения винта. Или на моторах Mercedes-Benz механический впрыск бензина в цилиндре, тогда как на отечественных моторах еще стояли карбюраторы. Не меньше четверти часа Павел пробыл в облаке. Когда нори дело заканчивалось, он разворачивался и ложился на обратный курс. Потом штурман подал голос. «Командир, у нас самих горючего может не хватить до своего аэродрома». Вывалился Павел из облака, далеко впереди пара мессеров, к себе уходит. Совсем рядом еще пара, держит курс вслед за первой. Павел в кельваторе за ним, причем дистанция доведома у не больше ста метров и с небольшим превышением по высоте. Позиции удобные для атаки. Сбить? А если оставшиеся истребители вернутся? Руки прям чесались нажать на гашетки. Сдерживало то, что разведан большой участок железной дороги от Белева до Ельни. Данные нужны командованию. Пока раздумывал, штурман тронул за рука. Пусть уходят. Наша задача фотопленку привести. Слова штурмана прекратили моральные сомнения сбить или уйти в тихую. Штурман курс. От Угры пошли на Юхнов, потом на Кондрова. Затем разворот вправо и курсом 180 к своему аэродрому. Приземлившись, Павел зарулил на свою стоянку, заглушив двигатели, выбрался из кабины к хвосту к кабине стрелка. За Павлом штурман. а борт стрелок мертв, пол кабины кровью залит, в бортах фузеляжа пулевые пробоины. За год боевых действий Павел потерял уже троих борт стрелков. И все люди молодые, обидно. В самолет уже техник фотолаборатории спешит снять кассету с отснятой пленкой. Ее проявить надо высушить, напечатать снимки наиболее интересных участков. И уже дело дешифраторов, отсмотреть, дать свое заключение для командования. Убитого бортстрелка хранили на следующий день. Политрук пламенную речь сказал личный состав, кто не был на задании, дал прощальный залп из пистолетов. Печальное событие, но у бортстрелка хотя бы могила есть родным пошлют похоронку с указанием места последнего покоения. У тех экипажей, что погибли на докупированной территории, и могилы не осталось. Не лучше учесть тех, кто смог выброситься из подбитого самолета с парашютом и попал в плен. В списках части он значится как безвестно пропавший. То ли погиб, то ли сдался в плен. Много таких было. И семья, жена, дети не получали пенсию, как за погибшего кормильца. Об этой стороне жизни летный состав не разговаривал, но каждый имел в виду. За ужином помянули наркомовскими 100 граммами водки. Линии фронта от аэродрома далеко, но погибшие были регулярно. К смерти привыкали, если это можно назвать привычкой. Просто не реагировали так остро, как в первые месяцы войны. А по наблюдениям Павла, в летных частях осталось не больше трети тех, кто встретил гитлеровское вторжение. Одни погибли, другие в госпиталях или комиссованы со службы по причине боевых увечий. Находятся в плену или партизанских отрядах на оккупированной территории. Таких старались вывозить, если позволяла местность или радиус действия самолета У-2. Следующим утром в экипаж дали нового бортстрелка, молодого парня, не нюхавшего еще пороха, Владимира. И этим же утром вылет, причем на событие неординарное. Ставка Верховного главнокомандования поручила командующему гвардейскими минометными частями генералу Абаренкову испытать во фронтовых условиях новую реактивную систему в районе Белева на левом фланге Западного фронта. Скрытно потянули два полка М-30 по немецким позициям в и Верхних Дольцах, обрушили по два залпа. Оба узла сопротивления были основательно разрушены и были заняты нашей пехотой без потерь. А экипаж Павла проводил фотофиксацию результатов. Сначала сделали снимки до огневого налета и сразу после. Даже визуально было видно, что от укреплений, блиндажей, капонеров, артиллерийских батарей, дотов и зотов почти ничего не осталось. Вся местность в воронках, земля черная, выжжена, травы нет, и трупы множество. Экипаж, видевший море огня на вражеских позициях, был восхищен результатом. Уже после приземления штурман сказал, «Побольше бы таких катюш, гнали бы немцев!» Как позже узнал Павел, производство новых реактивных систем сдерживалось из-за отсутствия трехосных машин повышенной проходимости. И для этих-то двух полков собирали по всей армии. Только в 1943 году с поставками Студебекеров, шедших своим ходом через Иран и далее через Азербайджан, ситуация коренным образом выправилась. Обычный грузовик ЗИС-5 использоваться не мог из-за недостаточной грузоподъемности и проходимости. В тактике действий фронтовой авиации с середины июля произошли перемены. Командующим Первой воздушной армии, действующей на Западном фронте, назначили генерал-майор авиации Худякова. Он не гнушался перенимать у противника лучшие приемы действий начал применять массированные бомбардировки. Сначала по крупной цели бомбили бомбардировщики, полком или двумя под сильным прикрытием истребителей. Потом укрепленные позиции обрабатывали штурмовики Ил-2 и тоже под прикрытием истребителей. Резко уменьшились потери бомбардировщиков и штурмовиков, возросла эффективность боевой работы. А с 26 августа командующим Западным фронтом был назначен генерал-полковник Конев, Человек решительный, вдумчивый, не бросавший кавалеристов на вражеские танки. С приходом нового командующего воздушной армии и цели для авиаразведчиков появились новые. Почти каждый день одна из пешек эскадрильи уходила на разведку аэродромной сети врага. В принципе, разумно. Выведов аэродромы, можно нанести ночной удар по аэродрому и уничтожить на земле разом не один, а десятки истребителей. Сбить в воздушном бою месту 9 – большая удача. Хороший истребитель, который немцы усовершенствовали всю войну. Вышедший значительно позже мистер Шмидта Фокке-Вульф-190, урта танка, проигрывал худому по многим параметрам, за исключением вооружения, мощи секундного залпа. В авиации мощь вооружения оценивается весом снарядов и пуль, выпущенных за одну секунду. Провести разведку вражеского аэродрома – непростая задача. Во-первых, зенитная артиллерия активно противодействует. Во-вторых, если аэродром для истребителей, обязательно взлетит пара худых с задачей догнать и сбить разведчика, не дать уйти с данными. Да еще и сама авиаразведка имеет неустранимые недостатки. Например, трудность или невозможность распознавания хорошо замаскированных объектов. Стоит закатить истребитель под кромку деревьев, накрыть его маскировочной сетью и с 200 метров уже не опознать. Во-вторых, невозможность получить данные сверх тех, которые можно получить фотографией или визуальным наблюдением. Например, распознать капониры для пушек удалось, а калибр и назначение неизвестны. Гаубицы это или противотанковая пушка не установить. Или установить, что везут в кузове крытого грузовика. Снаряды или пехотинцев. А есть еще недостаток третий и четвертый, И так во всем. Павел получил задание обследовать район под Вязьмой. С одной стороны далеко. С другой, теоретически, если там есть аэродромы боевой авиации, то бомбардировочные, либо транспортные. Для истребителей аэродрома обычно в 25-30 км от линии фронта. У мессеров дальность полета ограничена, как у любых других истребителей. Лишний вес, в том числе топливо, приводит к ухудшению всех показателей скорости, скороподъемности, маневренности. Для бомбардировщиков взлетно-посадочные полосы длинные, их проще обнаружить. С таких аэродромов не взлетят истребительный перехват, что плюс. Еще на Земле по полетной карте прикинули со штурманом, где могут располагаться аэродромы. В лесу или на болоте их быть не может, а вот на поле или на лугу вполне вероятно. Таких возможных мест в назначенном районе 7. Зимой ВПП видны хорошо, по следам от лыжных шасси, или, если шасси колесные, по расчищенной либо укатанной полосе и рулежным дорожкам. Летом на ВПП нет травы, выделяется грунтом или металлическими листами. Немцы выкладывали специальные перфорированные листы на ВПП, чтобы не зависеть от непогоды. Ибо в дождь на российских просторах грязь непролазная. Ни самолетов взлететь, ни на машине не проехать. Вязла даже гусеничная техника. На наших танках, самоходках, тягачах гусеницы широкие, приспособленные к местным условиям. На немецкой технике гусеницы узкие, проваливаются в грязь или снег глубоко. На танках Т-6 «Тигр» были даже разные гусеницы по ширине, транспортировочные и для боевой службы пошире. Неудобно перебывать каждый раз и по времени трудозатратно. Облет первого же района дал результат. С полевого аэродрома взлетали Хейнкели 111, фронтовые бомбардировщики. Аэродром заметили издалека, попыли от грунтовки, поднятые винтами, а потом и сами самолеты увидели. Отметил штурман расположение на карте, близко подходить не стали, чтобы не нарваться на зенитный огонь. Второе, третье, четвертый районы аэродромов не выявили. Зато на пятом снова аэродром, где Юнкерсы 88 располагались заметили издалека по заходящим на посадку самолетам. Несколько выстроились в круг, пока другие садились. Орднунг. Порядок во всем. Кстати, после войны Павел случайно прочитал протокол допроса лейтенанта пехоты Эверта Готфрида. Когда лейтенанта спросили, почему Германия проиграла войну, он ответил, «Блоха может больно укусить слона, а убить нет». Слишком велика была разница между Германией и СССР в людских и материальных ресурсах. Кто не исправить никаким ордунгом. Причем в небе с юнкерсами истребителей прикрытий нет. А обычно они баражируют выше бомбардировщиков. Павел едва не застонал от досады. Сейчас бы суда с десяток пешек разнести смогли бы весь аэродром. У юнкерсов уже бензобаки сухие, и уйти на запасной аэродром они вряд ли смогут. На карте снова отметка карандашом, а еще запись в блокнотике, какой тип самолетов базируется, и предположительное количество. Все вероятные места аэродромов осмотрели, а потом бреющим ушли к своим. Да, на бреющем полете возможности для маневра меньше, зато возможности быть обнаруженным тоже меньше, ибо на небе ни облачка, укрыться негде, а немцы обычно держатся на высоте 4-6 тысяч метров. Конечно, на такой высоте, не более 100 метров, даже очередь из пулемета чревата катастрофой, но на такой скорости еще попробуй попади. Перед линией фронта сделали приличную горку в 2000 метров, чтобы стрелкового оружия не достали. После посадки сразу в штаб доложите о выполнении задания. Начальство на своих картах сделало отметки. Но любые сведения, даже из надежных источников, положено перепроверять. В боевых полках за удачное выполнение опасного задания иной раз по совокупности следуют награды. У экипажей разведывательных эскадрилий полков с наградами не густо. По итогам войны наград у разведчиков меньше, чем в авиации другого назначения, а потерь больше только у штурмовиков. Не за награды воевали, но каждый в душе хотел, чтобы его боевую работу и удачи начальство заметило, наградило. Иначе вернешься с фронта домой, а соседи, и знакомые наград не увидят. Если в глаза не скажут, что плохо воевал, то подумают наверняка. И попробуй потом за праздничным столом сказать, что воевал, даже сбивал вражеский самолеты, бомбил, не поверят. А уж про разведку вообще молчать надо. Потому что вылеты были, по ним командование строило планы оборонительной или наступательной операции. Но никого же из фашистов лично не уничтожил. Для населения в тылу это единственный аргумент, все другое принимается с недоверием. На складах отсиживался или в штабе штаны протирал. Вот дешифратор из фотоотдела. Опытный старлее выводы по фото делает точные, которые потом подтверждаются из других источников. Ему цены нет, умнейшая глава. А наград нет и вряд ли предвидится. Павел полагал, что настрелять из личного оружия толком не умеет. Однако его вклад в дело борьбы с гитлеровцами не менее ценен, чем ратный труд артиллериста, танкиста или снайпера. И потому Павел к человеку на любой, даже незаметной должности на войне относился уважительно. Каждый воин вносил свой посильный вклад в победу. Бои идут на подступах к Воронежу, оставлен нашими частями контимировка. Лисичанск, бою Богучар и под Ржевом. Немцы считают, что наступательная операция «Зейдлиц» идет по плану. За то, что командующий группой армии фон Бог часть войск перебросил к Воронежу, городу вовсе не ключевому, а не сосредоточил войска на главных направлениях на Ростов и Сталинград, Гитлер снял его с должности. Шестая армия Паулюс уже перешла Средний Дон и стремилась к городу на Волге. 13 июля 1942 года первая воздушная армия изрядно пополнилась. Если до июля в армии была одна разведывательная эскадрилья в два звена из шести самолетов, то добавили 10-й разведывательный авиаполк. А кроме того, 901-й легкий бомбардировочный авиаполк на самолетах У-2, 713-й транспортный авиаполк, 204-й бомбардировочная авиадивизия, 215-й смешанная истребители-бомбардировщики авиадивизия, 213-я ночная бомбардировочная авиадивизия, а еще шесть штурмовых авиадивизий на Ил-2, 234 214 231 232 и 233 Для вновь прибывших дивизий подготовили новые аэродромы. Немецкая авиаразведка сразу активизировалась. Как ни маскируй, не скрывая подготовку аэродрома не скроешь. Надо ли бульдозерами по лугу пройтись, убрать кочки неровности, либо трактором протянуть железную волокушу. Немецкие рамы висели над нашими тылами ежедневно. Конечно, истребители нашей f 189 сбивали, отгоняли, но фото сделать они успевали. И пока самолеты не перебазировались, мер немцы не предпринимали. Что толку бомбить ровное поле? А когда из тыла перелетели полки и дивизии, налеты вражеских бомбардировщиков и пикировщиков стали едва ли не ежедневными. Нашим истребителям для прикрытия аэродромов приходилось делать по нескольку вылетов в день. Зенитная артиллерия тоже не сидела без дела. Командиры полков-старожилов вводили командиров полков-новичков в курс дела. Где и какие у немцев узлы обороны, аэродромы, зенитные батареи. Ну и лакомые цели, топливохранилища, мосты, сосредоточение резервов. По скоплениям техники почти сразу наносились удары штурмовой авиации. Самолеты-разведчики делали вылеты до штурмовых ударов с фото. И после налетов, чтобы представить командованию результаты боевой работы оценить эффективность. Фото убедительные, особенно по потерям боевой техники. Основные бои разворачивались под Юхновым и РЖевом, почти на стыке с Калининским фронтом. Июль во второй половине месяца выдался дождливым, в иных районах гусеничная техника застревала, вылеты приходилось делать по погоде, чтобы земля просохла, выдержала пешку и дождя не было, дабы фото получилось. При осадках четкости снимков не было, все скрывалось на земле за пеленой дождя. Да еще низкая облачность мешала. Облака на трехстах метрах, стала быть, полоса фотопанорамы узкая, приходится делать несколько заходов. Только немцы активно противодействуют зенитным огнем, истребителями. Однако конец июля не сентябрь. Два-три дня дождь, потом солнце, тучи ветром уносит, земля просыхает. В один из дней Павел с экипажем вылетел на задание провести разведку местности за Юхновым. Задача выявить резервы или скопление вражеской техники. «Сделали облет, техники не обнаружили». Однако штурман обратил внимание. «Командир, тебе не кажется подозрительными стога сена на лугу?» «Что в этом необычного?» «Не понял сначала Павел». «У деревенской живности уже не осталось. Я имею в виду коров. Их немцы либо угнали, либо съели. Когда для чего стога? Не технику ли маскируют?» Павел мысленно себя обругал. Мог бы и сам догадаться. А как проверить? Решил снизиться и обстрелять один-два стога из курсовых пулеметов пулеметных лентах на две обычных пули, одна бронебойно-зажигательная. Сток при попадании такой пули загорится. Снизился. С пологого пикирования дал очередь из курсовых пулеметов по стогу. Потом перенес огонь на другой. Очереди щедрые, чтобы наверняка полыхнуло. Сделал круг по периметру луга. Стога уже дымятся, потом загорелись. Сухое сено горит быстро, серый дым валит, как из паровозной трубы. Сено до конца не прогорело, а уже виден силуэт танка. Так вот что немцы стогами замаскировали. На лугу не меньше танкового батальона. В азарте, не встречая противодействия, Павел принялся расстреливать стога. Уже пятый сток загорелся. От и танки начали гореть, и дым уже не серый, а черный, какой бывает, когда горит техника. Краска, резина, катков такой цвет дают. В запале от легкой неожиданной удачи Павел не заметил, как закончились патроны. Курсовым пулеметом их запас невелик. Все-таки пешка не истребитель, для п 2 важнее оборонить заднюю полусферу. Еще на один сток нацелился, жмет гашетку, а выстрелов нет. Дернул привод перезарядки, подумав, заклинил стрелянной гильзой, а все равно оружие не стреляет. И уходить пора, понимал, что танкисты уже вызвали истребители для ненормального русского. Какой нормальный будет обстреливать стога? С бомбардировщика с подручней бомбить? Задание выполнено, горючего уже меньше трети бака, надо улетать. Развернулся курсом на восток, набрал высоту. Штурман. Место и курс. Штурман дал координаты и курс. Выходило 15 минут лета и будут на своей территории. Очень удачно облачность появилась, куда Павел направил самолет. Сумрачно, зато безопасно. Никто их не видит. Приборы работают. Знай, поглядывай на авиагоризонт. Компас, высотомер. контролирую работу моторов. С ними все в порядке. Обороты, давление масла, температура головок цилиндров антифриза. Красота. Так бы в каждом полете. Нанес врагу ощутимый урон. Пять танков не игрушка, даже если они Т-3. Жаль, что на фото будут только горящие стога, а не обстрел. Курсового фотоаппарата нет. От избытка чувств даже напивать стал, что редко бывало в полетах. Посмотрел на часы. Судя по времени, уже должна быть пройдена линия фронта пару минут назад. Немного убрал обороты мотором, штурвал подал вперед. В кабине начало светлеть, и самолет вывалился из облаков. И сразу неожиданный сюрприз. Под облаками идут немецкие бомбардировщики «Юнкерсы-88», до замыкающего в строю не больше полусотни метров. Выведи пешку Павел на секунду-две раньше и вполне мог столкнуться. Мысли сразу заметались. Что предпринять? У курсовых пулеметов патронов нет. А «Юнкерсы» явно готовятся к бомбометанию, потому как на его глазах открылись створки бомболюков, и вот-вот на наши ближние тылы посыпаются бомбы. Да ранить! Это единственный выход. И делать это надо немедленно, бортовой стрелок пешку уже обнаружил и поворачивает пулемет. Немного самолет вправо подал, точно за Юнкерсом стал за его хвостом. Так борт-стрелок стрелять побоится, свое хвостовое оперение повредит. Решительно двинул вперед ручку газа, моторы набрали обороты, скорость стала возрастать. Перед самым столкновением немного увел самолет вправо, и винтом левого двигателя стал рубить вертикальное оперение. Полетели куски алюминиевой обшивки Юнкерса. Пешку затрясло. Штурман в испуге выругался. Юнкерс стал падать. Тут же включилось самолетное переговорное устройство, и борт стрелок доложил. Вижу пару худых, догоняют. Винт левого мотора поврежден, дисбаланс, сильная вибрация. От мессеров и с исправными моторами не уйти, у них преимущество в скорости. Впереди еще один юнкерс, за ним другие бомбардировщики видны. Построение косой пеллинг. Надо успеть еще одного сбить, а потом, если повезет, резко снижаться до Юнкерса метров 100 Его бортовой стрелок огонь открыл. Павел занял место за его хвостом и на пару метров ниже. Стрелок огонь прекратил. На этот раз Павел подвел винт левого мотора к горизонтальному оперению Юнкерса. Пилот пешки ближе к левому мотору в кабине и видно лучше. Скорость пешки немногим больше, чем у немца. Лопасти стали рубить и оперение. Один из обломков хвоста бомбера ударил по фузеляжу. Сзади раздавались очереди бор стрелка. Видимо, вражеские истребители приблизились. Юнкер стал заваливать снабок и в скольжении на крыло падать. Павел успел заметить, как из бомбера выпрыгнул человек. Теперь надо спасаться самим. Вибрация такая, что кажется, что или крыло отвалится, или левый мотор. Павел выключил зажигание левого двигателя, перекрыл кран подачи топлива. Не хватало только пожара на борту. Пешка вполне в состоянии продолжить полет на одном моторе. Тем более нет бомб, почти все топливо выработано. В стрельбе подключился штурман. Рядом с фузеляжем пронеслась длинная трасса с Мессера. Павел отклонил штурвал вперед, перевел пешку в пике. Самолет прочный, рассчитан на большие перегрузки. При бомбардировке обычно пикирование начинает с 3000 метров. На высоте 1800 метров срабатывает автомат вывода, если пилот не начал выводить раньше. На выводе самолет теряет еще 600-800 метров. От нагрузки в глазах темнеет, но самолет переходит в горизонтальный полет. И сейчас получилось все так же, только без бомб. Но мессеры не отставали. На пикирование от них не могли уйти даже истребители. Грохотали пулеметы штурманный борстрелка, стрелка. В кабине сильный запах порховых газов. 1800 метров сработал автомат вывода. Самолет начал приподнимать нос, стало вдавливать спинку кресла. На левой плоскости один за другим два снарядных взрыва. Голову повернул, две дыры на крыле, каждый размером с футбольный мяч. Повреждения не критичный, самолет устойчив, с рулей. Еще несколько разрывов снарядов уже по фузеляжу. Павел вцепился руками в штурвал, тянул на себя. Самолет выровнял нос, стал виден горизонт. Штурман крикнул «Горим!». Павел обернулся, за пешкой дым и языки пламени. Надо решать, срочно садиться на брюхо или покидать самолет. Высота критическая, 800 метров. Если покидать, может не успеть раскрыться парашют. Павел приказал всем покинуть машину. «Понял, выполняю». Отозвался только штурман. Сбросили фонарь кабины, сразу мощный поток воздуха в лицо. Павел летные очки опустил, до того не на лбу были. Штурман перевалился через борт, полетел вниз. Мимо горящей пешки пронесся мессер. Пилот погрозил кулаком. «Пора!» Павел расстегнул ремни и выпрыгнул.